Она, кстати, вам действительно шлет привет и приглашает в гости. Благодарствуем. При случае заглянем. Где встретимся? Нужно срочно. Мои парни минут через 30 подъявятся у подъезда твоей подруги. Ты их увидишь в окно. Они припаркуют вишневую Ауди рядом с твоей восьмеркой. После этого и выходи. За подругу больше не беспокойся». Я буду ждать тебя на своем джипаре у метро Алексеевская. Приезжай без машины, на моей покатаемся. Серьезное предупреждение Валерии Палне. Московские известия выходили в свет номер за номером. Газета вставила на конвейер, на поток. Обрела временно потерянный рабочий ритм. 10 утра. Ежедневное заседание редколлегии минут на 15-20. 12 часов – смотрины вечернего выпуска в секретариате. 14 часов – смотрины номера главным редактором или его замом. 16 – подписание в свет первого выпуска. 17 – смотрины завтрашнего утреннего выпуска. 22 часа – сигнальный экземпляр утреннего выпуска. Самые свежие новости по состоянию примерно на 20 часов. Итак, изо дня в день. Нервно, на грани срыва, с истериками и выяснениями отношений. Почему задерживается заметка? Не срублен выставленный хвост. А куда провалился дежурный отдел по материалу? Куда, мать вашу, запропастился материал, ведь только что был под рукой? Случалось и так, что после 20 часов, то есть когда полосы уже были подписаны, поступали экстренные сообщения. И тогда главный редактор решал, задержать ли из-за них выпуск газеты и стоят ли они возможных убытков. Ибо задержка – это лихорадочная работа нескольких человек и раздраженное ожидание десятков других. простой техники мог приостановить газету и ведущий номер заместителя главного, если самого не было на месте. Первое время редакторствования Прядов, куда бы ни отъезжал вечерами, называл номер телефона, где его искать. Это был номер Валерии Палны. И сменные помощники звонили прежде всего ей. В редакции гадали, где их главный редактор находится больше. У себя в законной квартире или у девушки Валерочки? Впрочем, большинство это было без разницы, ибо многие журналисты склонны мять подушки в самых разных и неожиданных местах. Такой охотой к перемене мест даже бравировали. Сперва Валерия чуть-чуть гордилась тем, что главного редактора разыскивают именно у нее. Потом задумалась. Не очень хорошо она выглядит. Ведь все уже пришли к выводу, что Прядов не разведется и на ней не женится. Детишки висят на нем гирями. И она сказала Григорию Фимчу. «Ты живешь словно в каменном веке. Заведи мобильный телефон. Тогда не надо будет отчитываться, куда направился и с кем намерен переспать». Совет оказался дельным. В газете каждый вечер что-нибудь происходило, и главный редактор должен быть постоянно на связи. Совсем недавно какой-то шутник в тихомолку вставил в уже сверстанный номер заметочку, что Банк Евразия на грани банкротства. Занял предпоследнее место в шкале рейтинга. Легко себе представить, что творилось бы после выхода газеты. Номер остановили. Шутника не нашли, ибо заметулечка умело была заверстана в колонку второсортных новостей культуры. Каждый номер газеты — это минное поле, усеянное хитроумными ловушками, за сооружение которых хорошо платят конкуренты и недруги тех, кого желательно уничтожить, разорить, прижать, чтобы стали сговорчивее. Утренние выпуски с основным набором информации